Действие 1. Задание. Панацея. 6 августа, 10 часов 11 минут. Джунгли Амазонии, Бразилия. Анаконда всё крепче стискивает Владивчушку-индианку, волоча её к реке. Натан Рент услышал детский крик, когда возвращался в деревню йенамама после утреннего сбора лекарственных трав. Он ранил свою сумку с травами и бросился на помощь, вытаскивая из-за спины обрез дробовик, который всегда брал с собой в джунгли. Продравшись сквозь заросли, Натан увидел гигантскую змею и стеснутую в ее кольцах тело девочки. Анаконда, огромная, каких он прежде не видел, свыше сорока футов длиной, полу лежала наилистой отмеле, влажно поблескивая черными кольцами. Должно быть, гадина притаилась у берега, когда маленькая индианка пришла сюда за водой. Измен гигантам вполне свойственно охотиться на самых разных зверей в водопое: свиней, пекари, капибар, мелких оленей. Однако людей они предпочитают избегать. Тем не менее, проработав десяток лет в джунглях в качестве этноботаника, Натан усвоил одно правило, а именно: голодному зверю все правила нипочём. Под нескончаемым зелёным шатром царил жестокий порядок, где сильный пожирал слабого. Натан взглянул сквозь прицел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 Из всех жизненных сред Амазонии ни одна не сравнится в опасности с водоёмом. Его обманчиво мирная гладь таит бесчисленные угрозы. В толче роятся острозубые пираньи, выли капашатся скаты, корни и кореги облюбовали электрические угри. Но всего хуже истинные человеку убийцы чёрные кайманы, гигантские родичи крокодилов.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 Он снова вытащил мачете и попытался удержаться на месте, по-прежнему вцепившись в таму. Внезапно его закружило в мутном водовороте, и нат начетился нос к носу с огромной гадиной, ставясь прямо в её красные глаза. Та почуяла добычу покрупнее. Гигантская пасть разверзлась и ринулась прямо на него. Нат увернулся, стараясь не упустить ребёнка. Змеиные челюсти сомкнулись на его руке словно капкан.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 В мельтешении колец с пальца девочки выскользнули из его руки, и он опять потерял её из виду. "Нет, Тама!" Нэт отпустил мочету и обеими руками упёрся в чешуйчатый узел. Он всей спиной завяз в мерзком речном иле и всё же продолжал толкать. Однако за каждым сдвинутым кольцом оказывалось новое. Силы Нэта иссякали, а лёгкие страдали от удушья. В этот миг Нэтан Рент понял, что пропал. Впрочем, мысль о конце не застала его врасплох. Он уже давно с ней свыкся. Проклятие рода однажды должно было стать его судьбой. 20 лет прошло с тех пор, как джунгли отняли его родителей. Ему было 11, когда мать умерла от неизвестной болезни в одной из захудалых миссионерских лечебниц. За ней последовал отец, 4 года назад исчезв в лесу, сгинул без следа. Кнатов вдруг вернулась боль и горечь тех времён, и душа его неожиданно взбунтовалась. Проклят или нет, он не пойдёт по Оцовской дорожке, не даст джунглям сожрать себя без остатка, а главное, не оставит им таму. С последним яростным криком Над выдернул ноги из змеиных силков, микс во свободы, и он подогнул колени, оттолкнулся, уйдя по щиколотку выл, а затем взмыл на поверхность.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 Давил и давил. Внезапно тяжесть на запястье исчезла, и натон неожиданно взметнуло наверх до да так, что он наполовину вылетел из воды и ударился плечом о берег. Обернувшись, он увидел на поверхности бледную фигурку, плавающую вне лицом по стремление. Тама. Расчёт оказался верным. Висцеральный рефлекс анаконды освободил их обоих. Натон кинулся в воду, схватив малышку за руку, подтянул к себе.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 В таком обособленном племени его высокий рост, голубые глаза и русые волосы считались большой диковиной. Где-то вдали, затухающие горизны изоф индианки подхватывали снова и снова. В буквальном переводе йенамама означает свирепый народ. Войны племени по слухам не ведали пощады. Молодые индейцы хоя частенько выискивали поводы для поножовщины. обвиней соседей или соплеменников во всевозможных оскорблениях и поруганиях чести случалось одно неосторожное слово стоило жизни целой деревне над перевёл взгляд на девочку что ждёт его когда хоя решат что белый мерзавец напал на ребёнка племянницу вождя там обо немного утихла погрузившись в беспокойную дрёму дышала она ровно но лоб был слегка горячим начинался жар На правом боку девочки Нэт заметил тёмную садину и нащупал два сломанных ребра, след сокрушительных объятий анаконды. Он сидел на корточках, кусая губы. Там и срочно требовалась помощь врача. От этого зависела её жизнь. Нэтон согнулся и осторожно взял девочку на руки. Ближайшая больница была в десятки миль вниз по реке, в местечке с названием Сан-Габриэль. Стало быть, он поплывёт туда. Оставалась только одна проблема яномама. Так просто ему теперь и не уйти, да вдобавок с ребёнком. Сдешняя земля принадлежала индейцам, и он не мог сравниться с ними в умении ориентироваться в джунглях и даже при хорошем знании окрестностей. В Амазонии ходит пословица: "На баэзе ингисабае аласани" в своём лесу индейцы знают обо всём. А яномама были ещё и ловкими охотниками, свободно владеющими луком, духовым ружьём, капьём и дубиной. Надежда на побег не оставалась. Неподалёку от берега Нэтон подобрал застрявший в кустах дробовик и повесил его на плечо. Приподняв девочку выше, Нэт направился в сторону деревни. Ради своего стам испасеня ему придётся заставить их выслушать. В деревне, которую он целый месяц считал своим домом, наступила гробовая тишина. Нэто вдруг сделалось не по себе. Смог даже птичий гомон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 пусть поединок рассудят. 6 августа, 11 часов 38 минут. Окрестности Сан-Габриэль до -да Качейра. Мануэль Азеведе знал, что его преследуют. Пока он бежал по тропе, с опушки донесся низкий всхрап ягуара. Путь от вершины и горы священного пути был неблизким. Манни вымок до нитки и сильно устал. Впереди в лиственном проеме открывался вид на Сан-Габриэль. Городок располагался у излученной Риу-Негру, северного притока полноводной реки Амазонки. Ещё чуть-чуть, уже совсем рядом. Мани остановился, чтобы посмотреть туда, откуда пришёл. Он дожидался знаков приближения ягуара: треска сломанной ветки, шороха листьев. Однако ни один маломальский различимый звук не выдавал расположения хищника, даже его охотничий храп оборвался. Зверь понял, что загнал жертву до изнеможения и теперь собрался для решающего прыжка. Манни почесал голову. Ничего, кроме стрекотания кузнечиков и щебета птиц вдалеке. Струйка пота сбежала по его шее. Он напрягся, целиком обратившись в слух. Пальцы одной руки машинально поползли к ножнам на поясе, другая сжала рукоять небольшого кнута. Манни обыскал взглядом пёструю лесную подстилку. А обе стороны тропы выселись глухие и заросли лиан и лиственных кустарников. Откуда же ждать нападения? Вдруг тени дрогнули. Он резко обернулся и припал к земле, пытаясь смотреть сквозь густую листву. Пусто. Чуть дальше по тропе к нему скользнул с густой тени, переливаясь оранжево-чёрной рябью пятнистого меха. Он замер всего в 3 метрах от человека у самой земли, подобрав под себя лапы. Это был молодой самец ягуара. возрастом около 2 лет. Почуяв, что его заметили, зверь принялся холлистать по сторонам хвостом, шурша павшими листьями. Мани пригнулся, готовясь отразить нападение. С утробным рыком, обнажив клыки, гигантский кот распрямился в прыжке. Мани едва охнул, когда ягуар сбил его с ног, точно летящий валун. Сыпившись, они покатились вниз по тропе. Из худощавого Мани чуть было не вышел бладух. Всё кругом превратилось для него в цихарду пятен зелени, света, мельтешения лап и зубов. Когти зверя впивались сквозь ткань, сорванный карман повис на нитке. Зубы сомкнулись у манни на плече, но от чего-то не поцарапали кожу, хотя челисти ягуара считаются вторыми по мощности среди прочих хищников суши. Прокатившись так несколько метров, они остановились у подножия спуска, где проходила тропа. Манья чутился на земле, подмятый ягуаром. Он заглянул в горящие глаза противника, а тот всё рычал и порывался жевать рубашку. "Доволен тортор", -тор выдохнул Манья. Он сам дал ему это имя призрак на языке араваков. Правда, сейчас, корехтя под тяжестью ягуаровой туши, он начал сомневаться в удачности выбора клички. При звуках хозяйского голоса Югор оставил рубашку в покое и встретился с ним взглядом. Мгновение И шершавый язык начал солизать под солба манни. И я тебя люблю, а теперь давай слезай с меня. Когти втянулись, и манни наконец-то смог сесть. Он проверил одежду и тяжко вздохнул. Учебная охота ягуара-подростка грозила уничтожить весь его гардероб. Манни, ворча, поднялся и тут же заработал удар сзади. В свои 32 ему становилось тяжело вот играть в эти игры. Большой кот встал на лапы и потянулся. Затем, дёрнув хвостом, начал принюхиваться. Маню усмехнулся и почесал его за ухом. На сегодня охота закончена. Уже поздно, а мне ещё просматривать кучу заявлений в конторе. Тортор недовольно заурчал, но всё-таки пошёл следом. 2 года назад Манне приветилась ратившего детёныша ягуара, когда тому было всего несколько дней от роду. Браконьеры застрелили его мать ради шкуры, сокровище, за которое и сейчас можно выручить круглую сумму на чёрном рынке. Согласно современным подсчётам, популяция ягуаров насчитывает до 15.000 животных рассеянных по обширным лесам Амазонии. Охранные мероприятия не убедили местных жителей, которые кое-как сводят концы с концами, прекратитьстребление в целях наживы. Там, где дело касается спасения природы, голод Опасный советчик. Мани всё это отлично понимал. Сам наполовину индей, он вырос на улицах Барселоса, что у берегов Амазонки, перебиваясь подачками туристов с проплывающих судов и воровством, когда река опустела. По счастливой случайности он попал к салеским миссионерам, которые помогли ему выбиться в люди, получить степень биолога в университете Сан-Паулу. Там его стипендию оплачивала бразильская индийская ассоциация Фунаи.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 Его задняя лапа, казалось, перебита ударом ноги браконьера. Мани не смог пройти мимо живого комочка, поэтому завернул пищащего, сопротивляющегося детёныша в одеяло и мало-помалу выходил. Тортор шагал впереди, даже сейчас было заметно, как он прихрамывает на повреждённую ногу. Пройдёт меньше года, и он станет зрелым самцом. Очень скоро звериная натура проявит себя, и наступит пора отпустить его на свободу. Но сначала ягуар должен научиться заботиться о себе, ведь в джунглях нет места непосвящённому. Бегущая впереди тропа огибала последние из лесистых склонов горы Священного пути. Сан-Габриэль лежал перед ними на громадлении му будихлачук из скученных панельных конструкций, сбегающих к Риу-Негру. Из общей панорамы выделялось несколько современных отелей и зданий, построенных за последние 5 лет в связи с возросшим потоком туристов. Где-то по Оделл пролегал новый коммерческий аэродром, словно большой чёрный шрам на зелёной поверхности джунглей. Казалось, даже в дикой глуши прогресс не замирает ни на минуту. Манни, протёрв замукшую лоб у и сделав шаг, столкнулся с тортором. Тот почему-то остановился. Ягуар угрожающе зарычал. В чём дело? И тут Манни услышал. Под пологом леса множились отзвуки какого-то глухого, размеренного рокота. казалось, они доносятся ото всюду. Манни прищурил глаза. Он узнал этот шум, хотя в джунглях его слышали нечасто. Вертолёт. Посетители Сан-Габреля добирались большей частью по воде или на маленьких бипланах. Вертолёты не предназначались для таких расстояний. Даже в бразильской армии здесь числился всего один, главным образом для спасательных и эвакуационных работ. Слушиваясь в нарастающий шум, Мани понял, что вертолет летит не в одиночку. Он запрокинул голову, но так ничего и не увидел. Внезапно Тор-Тор сжался в комок и метнулся в ближайшие кусты. Вверху пронеслась группа из трех вертолетов, огибая вершину горы, священного пути и кружа над поселком будто гигантские осы. Осы в защитной раскраске. Громоздкие вертушки типа Йоич-Хьюи UH без сомнения принадлежали военным. Вытянув шею, Мани увидел четвёртую, промелькнувшую точно над ним. В отличие от товарок, она была гленцово-чёрной. Асса зависла над джунглями, и даже Мани с его небольшими познаниями в боевой авиации узнал её характерную форму и встроенный в хвостовой винт. То был RAH-66 Comanche, вертолёт разведки. Его стройный корпус пронёсся почти над самыми ветвями, так что Манни сумел различить крошечный флаг США на борту. Лесной полог над головой сотрясался от сильного вихря. Обезьяны улепётывали, вжимаясь от испуга, а воперёк синего неба ярким вспылохом пронеслась стайка попугаев ара. Затем и этот вертолёт скрылся. Он нёсся к открытым полям, обрамляющим бразильскую базу, и закружил над ней, чтобы присоединиться к остальным. Нахмурившись, Манни свистнул Тор-Тору, тот с опаской покинул укрытие, озираясь по сторонам. «Все в порядке», — заверил его хозяин. Где-то вдалеке вертолеты приземлились на поле, и рокот утих. Манни подошел к Ягуару и оперся о его спину. Тор-Тор вздрогнул, и тревога зверя передалась хозяину. Спускаясь по склону, Манни сжимал рукоять хлыста, висящего у ремня. «Что, черт побери, принесло американских вояк к ним в Сан-Габриэль?» Натан стоял в одном из подням посреди деревенской площади. Его окружала шабана, круглая постройка в половину футбольного поля, крыша которой была разобрана посередине, открывая внутреннее пространство небу. Женщины и старики расположились в гамаках под навесом из банановых листьев, тогда как Хоя, молодые парни, держали Натана в кольце из стрел и копий, чтобы тот не попытался бежать. Чуть раньше, когда его припроводили в лагерь, понукая со всех сторон копьями, Он пытался рассказать об анаконде, в подтверждение показывая след укуса на запястье, но его никто не слушал. Даже сельский вождь, которому Нат передал ребёнка, отмёл его слова, словно навет. Натон знал, что его голос не будет услышан, пока не окончится суд. Таковы еномама. Он потребовал поединка, чтобы выиграть время, и теперь всё зависело от исхода сражения. Если богам будет угодно даровать ему победу, Он сможет, наконец, все объяснить. Натан стоял в пыли босиком. Группа Хоя обсуждала, кто примет брошенный им вызов и каким оружием будут сражаться. Обыкновенно дуэлянты бились на набрушах, гладких деревянных дубинах около двух с половиной метров длиной. Однако в серьезных случаях применялось боевое оружие вроде копья или мачете. Толпа по ту сторону площади разделилась, пропуская вперед человека. Для индейца он был очень высоким, почти одного роста с натом и жилистом. Это был Такаха, отец Тамы и брат вождя племени. Он был полностью обнажён, если не считать набедренной повязки из плетёного шнура, которая скрывала его крайнюю плоть. Классический убор мужчины йенамама. На груди виднелись косые полосы, нарисованные углем, а лицо под наголовником из обезьяньего хвоста было раскрашено алым. Нижняя губа оттопыривалась комом табачной жвачки, придавая индейцу устрашающий вид. Он вытянул руку. Один из хоя тотчас подбежал и вложил в неё длинный топор. Рукоять топора была вырезана из бордовой древесины пиротинеры и оканчивалась заострённым стальным наконечником. Пиротинера южноамериканский вид дерева семейства тутовых с высокопрочной древесиной. Грозное оружие, одно из самых смертоносных в поединке. Нато сунули точно такое же. Теперь он наблюдал, как другой хоя вынес горшок какой-то маслянистой жидкости. Такаха смочил в ней лезвие топора. Натан узнал состав. Он сам помогал шаману готовить эту порцию в ураре или кураре смертельного парализующего нейротоксина, изготавливаемого из сока лианы семейства Луносемяниковых. Снадобье часто использовалось для охоты на обезьян. На сегодня его принесли сюда с более зловещей целью. Натта глянулса. Никто не вышел вперёд, чтобы предложить ему подобное зелье. Похоже, бой обещал быть не совсем равным. Вождь поднял над головой лук и возвестил о начале дуэли. Таках и направился через площадь, ловко поигрывая топором. Наттон поднял свой. Есть ли у него шанс? Достаточно всего одной царапины, а пусть бы победил, что тогда. Ведь он пришёл сюда спасти Таму и совсем не хотел убивать ради этого её отца, подзадоривая себя. Но это взвёл топор на перевес и тут встретил взгляд противника, исполненный гнева. "Не трогал я твою дочь", крикнул он наступолённо, так аха прищурился. Он услышал слова, но в глазах его читалось недоверие. Так аха посмотрел туда, где за Таму ухаживал деревенский шаман. Долговязый старик наклонился над девочкой, помахивая дымящейся связкой сушеной травы и бормоча заклинания. Стоя поодаль, Над чувствовал едкий дым листьев мекании, заменяющий индейцам на шатырь, но девочка оставалась неподвижной. Такаха повернулся к НАТО. С воинственным ревом он бросился вперед цели с топором в голову противника. Над когда-то обучался борьбе и потому не растерялся. Он нырнул под топор и откатился в сторону, сбив индейца с ног бреющим ударом своего оружия. Такаха тяжело рухнул наземь, ушиб плечо и потерял на лобную повязку, но в остальном был невредим. Над стукнул его обухом топора, не желая бить насмерть. Видя, что индейец повержен, он скачал на него, собираясь подмять под себя. Только бы обездвижить на время. Такаха увернулся с ловкостью кошки и тут же махнул топором в ответ. Нат избежал смертоносной дуги, вовремя отпрянув назад. Отравленное лезвие просветило у кончика его носа и брякнулось в пыль. Радость чудесному спасению, Нат на секунду замешкался и пропустил пинogu в голову. Со звоном в ушах он свалился на землю. Топор выбыл из его онемевшей руки и отлетел под ноги зевакам. Нат сплюнул кровь из разбитой губы и поспешил подняться, так как уже стоял рядом Пока индиец подбирал брошенный топор, за его спиной Натан разглядел шамана. Старик окуривал губы девочки дымом, видимо, оберегая умирающую от злых духов. Стоявшие вокруг него кое подняли шум, требуя расправы. Таках озвучно всхрапнул, занёс топор и повернулся к Натану. На его багрово-красном лице застыла гримаса ярости. Секунда. И он ринулся в бой, так низво вращая топором, что лезвие превратилось в одну сверкающую полосу. Безоружному Нату пришлось отступить. Так вот какова моя смерть. Его оттеснили к чистоколу из копий, и скопья остальных яномама. Спасения не было. Такаха неспешно поднял топор, готовясь к решающему удару. Нат инстинктивно попятился, чувствуя уколы от точенных наконечников в незащищённую спину. Топор уже стремительно рассекал воздух, как вдруг... «Юла!» — донесся сквозь гомон хоя громкий вопль. «Стой!» Натан скорчился у ног индейца, но удара не последовало. Взглянув наверх, он увидел лезвие, зависшее почти в дюйме от его лица. Капля яда упала ему на щеку. Шаман, чей голос прервал поединок, растолкался племенников и вышел на середину деревни. «Твоя дочь просыпается!» Затем он указал в сторону Ната. Она говорит об огромной змее и спасителе чужестранца. Все головы разом повернулись в сторону Тамы. Девочка осторожно пила из тыквы-горлянки, принесённой соседкой по племени. Нат он повернулся и снова посмотрел Такаха в глаза. Радостная весть смягчила его суровые черты. Индейс забросил топор на землю, схватил Ната за плечи и порывисто обнял. "Яка", произнёс он, прижимая к груди недавнего врага. Брат, на том всё и закончилось. Из толпы выбрался, запыхавшийся вождь. Ты бился с великой сукурьей и спас дочь нашего племени из её утробы. Он достал из-за уха длинное перо и воткнул нату в волосы. Хвостовое перо лесного орла-гарпии считалось весьма щедрым подарком. Отныне ты больше не наба, не чужеземец, отныне ты яка, брат моим братьям, один из еномама. Шабон огласилась приветственным кличем. Нотан знал, что удостоился величайшей из почёстей, однако не стал сидеть сложа руки. "Сестра", произнёс он, указывая на Таму. У яномамо было запрещено звать друг друга по именам. Вместо них употребляли родственные титулы, настоящие или вымышленные. Девочка по-прежнему тихо стонала. Сестра всё ещё больна. Она получила увечье, вылечить которое могут врачи из Сан-Габреля. Прошу вас, позвольте отвезти её в город. Деревенский шаман выступил вперёд. Натон боялся, что тот будет отстаивать собственные методы лечения. Шаманы, как правило, народ своенной. Тем не менее, старик согласился, положив руку на то на плечо. Новый яко спас нашу маленькую сестру от цукури. Мы должны внимать воле богов, по которой он оказался её защитником. Здесь я бессилен. Ната натёр каплю яда, тщательно следя, чтобы не занести его в царапину или порез, и поблагодарил шамана. "Тот и так уже сделал достаточно. Его природные средства смогли вовремя привести девочку в чувство, тем самым сохранив в жизни её избавителя". Потом Нат обратился к Такаха. "Я могу одолжить у тебя каноэ для перевозки?" Бери что захочешь, ответил Такаха. Я еду с тобой, натон кивнул. Тогда нам лучше поторопиться. В спешном порядке к нам уложили на носилки из бамбука и пальмовых листьев, затем приладили их на каноэ. Такаха, переодетый в спортивные шорты и безрукавку, усадил Натона в носовую часть и дал бёнки, и оттолкнулся веслом от берега, прямо настрежи реку Негру текущей прямиком до Сан-Габриэля. 10 миль пути они прошли молча. Нэтан часто ощупывал лоб Тамы, а в глазах её отца всё явственнее читалось беспокойство. На девочку снова напало оцепенение, она дрожала и временами постанывала. Нэтан бережно укутал одеялом хрупкое тельце. Такаха снаровисто вёл каноэ по быстрым протокам, легко гибая поваленные деревья. Казалось, у него был прирождённый талант к поиску стремнин. Плывя по течению, они встретили группу индейцев из соседней деревни. Те рыбачили с копьями в руках. Над наблюдал, как одна из женщин, стоя выше по течению, рассыпала над водой бурый порошок. Он уже знал, что это такое – толченые плети Ай-Ай-И. Ниже по реке порошок растворялся в воде и парализовывал рыбу, так что стоящие у берега могли собирать ее копьями прямо с поверхности. Подобный способ рыбной ловли издревле практиковался по всей Амазонии. Сколько еще проживет эта традиция? может поколение 2, а потом знание о ней будет утеряно навсегда. Натану устроился на сиденье с осознанием того, что есть битвы, в которых нельзя победить. Цивилизация продолжит наступление на джунгли, чем бы оно ни обернулось. По пути он рассматривал густую приречную растительность, превратившую русло в сплошной зелёный коридор. Кругом непрестанно ухало, квакало, хрюкало и стрекотало жизнь во всём её многообразии. С берегов хором вопили 100 обезьян ревунов, яростно раскачивая ветви. Белоснежные цапли на отмельях то и дело насаживали рыбу на свои ярко-жёлтые клювы, чешуйчатые морды кайманов там и сям отмечали гнездовые территории этих гигантов Амазонии. В окружающем воздухе вились тучи мошки и мух кровососов, не пропуская ни сантиметра открытого тела. Здесь джунгли властовали безраздельно. Они казались бесконечными, непроходимыми и полными тайн. Последний до конца не изученный участок планеты с огромными пространствами, где по сей день не ступала нога человека. Именно эти чудеса и тайны некогда побудили родителей Ната оставить свой дом ради жизни в джунглях. Со временем их единственный сын унаследовал ту же любовь к великому лесу. Натан глядел на проплывающие мимо дебри, подмечая первые признаки цивилизации и понимал, что Сан-Габриэль уже недалеко. Стали появляться просеки со спуском к Вадиа. С берега махали руками и кричали вслед каное дети. Даже шум джунглей казался отсюда приглушённым. Ему на смену пришла какофония современной жизни: фырканье тракторов на полях, визг моторных лодок, бренчание радиоприёмников в усадьбах. И вот за поворотом реки джунгли оборвались. Сан-Габриэль возник перед нами подобно опухоли поразившей самое чрево леса. Возле реки городок представлял собой смесь из бетонных административных зданий и убогих лачуг. Холмы в отдалении были облеплены домами всех мастей и размеров. Впереди вдоль причалов и пристаней теснились скопище туристических лодок и обшарпанных баров. Нэттон повернулся к Такаха, чтобы указать на свободный клочок берега и увидел, как тот с ужасом смотрит на город, прижав к груди весло. "Оно и сюда добралось", пробормотал он. Нэтта глинулся на городишко. Даже его, всего пару недель назад приезжавшего сюда за припасами, оглушили шум и суета. Что же мог почувствовать тот, кто никогда не покидал джунглей? Нэттон кивком показал место для парковки каноэ. В великому войну здесь нечего бояться. Мы должны доставить твою дочь в больницу, так охотевнул, подавляя одырапь. Его лицо вновь приобрело стоическое выражение, но взгляд по-прежнему перебегал от одной городской диковины к другой. Индеец провёл каноэ туда, куда указал ему Натан, а потом помог снести носилки со слабевшей Тамой на берег. Потревоженная девочка тихо застонала и приоткрыла веки, за которыми виднелись белки закатившихся глаз. За время пути она стала заметно бледнее. Нам надо спешить. Вдвоём они перенесли её через набережную под любопытными взорами местных и вспышками туристических фотокамер. Несмотря на цивилизованную одежду, на лобнике такаха из обезьяньего хвоста, пучки перьев за ушами и стрижка под горшок выдавали в нём коренного обитателя Амазонии. К счастью, маленькая одноэтажная больница находилась сразу за прибрежным кварталом. От остальных зданий её отличал только выцветший красный крест над дверью. Но Натан уже приезжал сюда раньше для консультации с местным врачом, его приятелем из Манауса. Очень скоро Анис и Такаха прошли через дворы и занесли носилки в приёмную. Больничный воздух отдавал хлоркой и нашатырём, зато был восхитительно прохладным благодаря кондиционеру. Охлаждённый поток ударял по лицу точно влажное полотенце. Нат прошёл к регистратуре и стал в торопях объяснять, что случилось. Полная медсестра недумивающая морщила лоб, пока Натан не понял, что говорит она речи еноママ. Он быстро переключился на португальский. На девочку напала анаконда, несколько рёбер сломаны, но боюсь, внутренние травмы ещё серьёзнее. Прошу сюда, сестра махнула в сторону двустворчатой двери, глядя на Такаха с нескрываемым подозрением. Это её отец, медсестра кивнула. Доктор Родригес уехал по вызову, но я могу позвонить ему, если дело того требует, звали Натан. Может, я сумею помочь, произнёс чей-то голос. Ната вернулся. С кресла в приёмной поднялась высокая, стройная женщина с длинными тёмно-рыжими волосами. Казалось, ещё секунду назад её не было. Незнакомку скрывал столбик дощатых коробов, помеченных красным крестом. Она подошла с спокойной и твёрдой походкой и оглядела каждого из присутствующих по очереди. Натан слегка приосанился. Меня зовут Кили Убрайн, бегло произнесла женщина на португальском, в котором над тем не менее различил едва уловимый бостонский акцент. Она вынула у удостоверения со знакомым эскулаповым жезлом. Я из Америки, доктор Убрайн сказал над па-английски. Нам несомненно понадобится ваша помощь. На эту девочку напала, лежащей на носилках Тама, вдруг выгнулась дугой. Её пятки замолотили по пальмовым листьям. Всё тело начало трясти. У неё судороги, воскликнула женщина. Скорее в палату. Полная медсестра засеменила по коридору, придерживая двери перед носилками. Килио Брэйн бежала рядом с девочкой, пока мужчины не внесли таму в крошечную четырёхместную палату и не уложили на свободную койку. Хватая перчатки, строенный доктор Ша бросил их медсестре. 10 кубиков диазепама, срочно. Сестра молча метнулась к шкафчику с лекарствами. Через пару секунд у Келли в руке оказался шприц с янтарного цвета раствором. Она уже приготовила жгут. «Держите ее», — приказала она на ту стакаха. Вызванные по неотложному делу старый врач и еще одна медсестра наконец прибыли, и тихая больница наполнилась суетой. «Готовьте лактат рингера и капельницу», — скомандовала Келли, нащупывая вену на тонкой руке девочки. Она выверенным движением направила иглу и медленно ввела лекарство. "Это валиум", пояснила Келлер Заработой. "Он должен временно подавить судороги, чтобы мы смогли выяснить, что с ней". Как по команде конвульсии прекратились. Там она перестала молотить ногами и лежала пластом на кровати, лишь одно из её век и уголок рта продолжали подёргиваться. Келлер разглядывала зарачки при свете фонарика ручки. Старый врач оттеснил Ната в сторону, доктор стоял по другую сторону Тамы, готовя набор для переливания крови. Нат заглянул ему за спину и увидел панический ужас в глазах отца девочки. Что с ней случилось? спросил врач, не прекращая осмотра. Ната описал нападение. Она то и дело теряла сознание и опять приходила в себя. Деревенский шаман смог ненадолго вернуть её в чувство. У неё несколько сломанных рёбер с сопутствующими гематомами, но это не объясняет судорог и обмороков. Были ли у неё конвульсии по дороге сюда? Нет. Как насчёт эпилепсии у родственников? Нэт повернулся к Таках и перевёл для него вопрос. Индийский вну. Ах де менах гунте. Нэт он нахмурился. Что он сказал? переспросила Кели. Ах де менах означает электрический угорь. Гунте болезнь или недомогание. Болезнь электрического угря? натон кивнул. Это он и сказал, бессмыслица. Жертва электрического угря часто испытывает конвульсии, но не непосредственно после атаки, а там уже много часов не заходила в воду. Не знаю, может, так её на мама называет эпилепсию. Её лечили? Назначали какие-нибудь препараты? ответил Такаха. Деревенский шаман раз в неделю ухаживал за ней, окуривая дымом микании. Кели задохнулась от негодования. Иными словами, её не лечили. Неудивительно, что стресс утопающего вызвал столь сильный припадок. Почему бы вам не отвести её отца в приёмную? Может, мне удастся подавить судороги чем-нибудь посерьёзнее. Над посмотрел на кровать. Там она всё ещё лежала без движения. Думаете, они повторятся? Келли встретилась с ним взглядом. Они не прекращались, доктор указал на лицевой тик. Это называется статус эпилептикус, длительные судороги. Большинство пациентов, перенёсших такой затяжной приступ, могут входить в ступор, стонать, терять координацию. Кризы, подобные тем, что мы видели, будут случаться снова и снова. Если их не остановить, ребёнок погибнет. Над задержал взгляд на девочке. Так вы хотите сказать, что судорога мучила её всё это время? Судя по вашим словам, в той или иной степени да. Но шаман из деревни как-то смог вывести её из ступора. С трудом в это верию киле снова занялась девочкой. У него не нашлось бы лекарства, чтобы разорвать цикл. Над вспомнил, как девочка пила из горлянки. И всё же ему удалось. Не стоит принимать шаманов за примитивных знахарей. Я годами сотрудничал с ними, зная вы, с чем им приходится сталкиваться, вы бы назвали их кудесниками. Что ж, кудесники они или нет, но наши средства гораздо эффективнее настоящая медицина. Она снова кивнула в сторону Такаха. Почему вы не проводите отца в приёмную? Киля опять повернулась к персоналу, давая понять, что разговор окончен. Нат вспыхнул, но подчинился. В конце концов, западные медики веками отвергали терапевтическую ценность шаманизма. Нат уговорил Такаха выйти из палаты и подождать в приёмной. Он усадил индейца в кресло и велел подождать, а сам направился к выходу. Он вернулся по коридору и снова очутился в душном амазонском мареве. Пусть американка верит, чему хочет. Он собственными глазами видел, как шаман вернул Тамму к жизни. Если кто-то и мог пролить свет на ее загадочную болезнь, то Натт знал, где его найти. Едва ли не бегом под палящим полуденным солнцем, Наттон устремился к южной оконечности города. Проскочив почти десять кварталов, он поравнялся с местной военной базой. Вопреки обычной полудреме, сегодня там царило оживление. НАТО начитал на площадке четыре вертолета с американской маркировкой. Вдоль ограды выстроились местные, таращись на залетные чудеса техники и оживленно болтая. НАТО не придал значения происходящему на базе и поспешил к панельному зданию, стоящему среди утлых деревянных строений. На фасаде было выведено «Фунаи». Там-то и располагался филиал Бразильского индийского фонда, центральный орган поддержки, обучения – юридического представительства местных племен Банива и Яномама. Невысокое здание вмещало как кабинеты, так и приют для бездомных индейцев, забревших в город в поисках лучшей из дали доли белого человека. В штате Фунае числился советник по делам медицины, давний друг семьи Ната и наставник его отца здесь, в лесах Амазонии. Над он просочился в фойе, быстро прошёл его и взбежал по лестнице, молясь, чтобы вдруг оказался у себя. Дверь была не заперта, так что ещё на подходе он услышал звуки пятого скрипичного концерта Моцарта. Слава богу. Над постучал по косяку и назвался. Профессор Коуве? Из-за маленького стола, заваленного бумажными кипами, на него смотрел смуглый индиец, на вид чуть старше 50. У индийца были чёрные волосы до плеч, У висков чуть тронутые сединой и очки в металлической оправе. Узнав вошедшего, профессор тотчас снял их и широко улыбнулся. «Наатан!» Решкоуви вышел из-за стола и так крепко обнял НАТО, что позавидовала бы анаконда. Несмотря на худобу, индейец обладал недюжиной силой. Тридцать лет минуло с того дня, когда он встретил отца НАТО в Южной Венесуэле, где занимал почетную должность шамана в племени Тириос.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 «Он тебя ищет. Забегал ко мне около часа назад. Спрашивал, не знаю ли я, в какой деревне ты проводишь исследования». Натан поднял бровь. «Зачем?» «Он не сказал, но с ним была какая-то шишка из Телукса». Над закатил в глаза. «Телукс Фармасьютикалс» — так называлась международная корпорация, финансирующая его работу по изучению деятельности местных шаманов. Коуви заметил реакцию Натана. «Ты сам подписал контракт с дьяволом». Что мне ещё оставалось после смерти отца? Зря ты так быстро сдался. Ты ведь всегда был, знаете, оборвал его Натан. Он не хотел вспоминать чёрные дни своей жизни. Сам заварил кашу, самому теперь и расхлёбывать. Вообще-то я пришёл не из-за Телокса. Он рассказал о Тами и её болезни. Меня беспокоит, как её лечат. Не могли бы вы побеседовать с доктором? Коу исхватил с полки коробку для рыбацких принадлежностей. Глупо, очень глупо, пробормотал он и направился к двери. Нат следом спустился по лестнице и вышел во двор. Ему приходилось бежать, чтобы поспеть за профессором. Минута, и они ворвались в больничные двери. Завидев Ната, Такахов вскочил на ноги. "Яко, брат!" Натон жестом усадил его обратно. "Я привёл того, кто способен помочь твоей дочери". Куви не стал медлить. Он уже устремился к входу в палату. Над за ним по пятам. В палате царило невообразимое сумятица. Стройная американка, вся взмокшая, склонилась над Тамой, которую снова скрутило в сильнейшей судороге. Медсёстры сновали туда-сюда, выполняя распоряжения докторши. Килли перевела взгляд, полный страха, с девочки на вошедших. Мы её теряем. Я попробую помочь, вызвался Коув. Какие препараты она получала? Келли торопливо прочел список, смахивая пряди волос с покрытого испариной лба. Кови кивнул, открыл коробку и, порывшись в её многочисленных отделениях, выудил какой-то мешочек. Мне нужна соломинка. Сестра также рьяно бросилась выполнять его указания, как прежде, указания Келли. Наддогадался, что Кови не в первый навидовывается в эту больницу. Кто ещё, кроме него, столь сведущ в туземных болезнях и их терапии? Что вы делаете? спросила раскрасневшаяся Келли. Её длинные рыжие волосы были собраны в хвост. Вы ошиблись в постановке диагноза, проговорил профессор, наполняя пластиковую соломинку своим снодобьем. Природа конвульсий пациентов с болезнью электрического угря кроется не в нарушении нервной системы, как при эпилепсии, она обусловлена наследственным дисбалансом химического состава ликвора спинномозговой жидкости. Этот синдром отмечен только у некоторых групп йномама. Наследственное нарушение метаболизма. Именно наподобие фавизма в семьях жителей Средиземноморья или болезни холодного жира среди марунов в Венесуэле. Кууви подошёл к девочке и позвал Натана. Держи её крепче. Натан выступил вперёд и пригнул голову Тамы к подушке. Бывший шаман ввёл конец соломинки девочки в ноздрю и резко выдал содержащийся там порошок. Доктор О'Брайан склонилась над его спиной. «Вы, видимо, доктор Родригес?» «Нет, дорогуша», отозвался Коуве, вставая. «Я всего-навсего местный шаман». Келли возрелась на него со смесью страха и недоверия на лице, но возмутиться не успела. В конвульсе девочки стали ослабевать и вскоре совсем прекратились. Коуве проверил ее веки, болезненная бледность почти исчезла. Я обнаружил, что через мембраны носовых пазух и некоторые вещества всасываются почти с той же эффективностью, что и при внутривенном введении. Килли зачарованно смотрела на девочку. «Работает». Кови передал мешочек одной из сестер. «Доктор Родригес уже выехал?» «Я звонила ему профессор», — ответила сестра, сверяясь с часами. «Он должен появиться через десять минут». Позаботьтесь, чтобы девочка получала по полсаломинки каждые 3 часа в течение следующих суток, затем раз в день. Когда её состояние стабилизируется, можно будет справиться и с остальными повреждениями. Хорошо, профессор, лежащая в постели Тама медленно открыла глаза. Она смущённо и испуганно глядела вокруг на стоящих рядом незнакомцев. Затем её глаза отыскали Натана. "Яков-баша", слабо выговорила девочка. "Да, братец Безьяно с тобой?" Ответил тот на языке йенамама, похлопывая её по руке. Ты спасена, папа тоже здесь. Сейчас он придёт. Одна из сестёр привела Такаха. Увидев, что дочь очнулась и говорит, индейц пал на колени и разрыдался не в силах дольше сдерживать себя. Теперь она скоро поправится, уверил его Натан. Кови собрал свою походную аптечку и удалился в сопровождении Натана и доктора О'Брайена. Что же было в соломинке, спросила рыжеволосая докторша. Высушенный стебель лианы Кунанема, в виденему вопрос в её глазах, над пояснил. Ползучими кани, именно им деревенский шаман обкуривал девочку, чтобы привести её в чувство, о чём я вам и рассказывал. Килли покраснела. Видимо, я должна извиниться. Я не думала, даже представить себе не могла. Коуви похлопал её по плечу. Западный этноцентризм Распространённый недуг в наших краях. Здесь нечего стыдиться, подмигнул он Келле. Сам страдал. Однако Над было не в настроении церемониться. "В следующий раз", бросил он. "Не будьте так самонадеянны". Келли закусила губу и отвернулась. И Над тут же почувствовал себя неотесанным дурнем. Конечно, его терпение истощилось после стольких тревог и волнений, но с другой стороны, врач делала всё, что могла. понимая, что был неоправданно строг к ней, Натан решил извиниться и даже открыл рот. Не успела он и слово сказать, как входная дверь распахнулась, и на пороге возник рослый рыжеволосый мужчина, одетый в хоккей и потёртую бейсболку Red Sox. Он отоскал взглядом доктор Шо. "Келия, если ты закончила с раздачей, то нам пора. Мы взяли лодку, которая отвезёт нас вверх по реке". "Хорошо", ответила врач. "Я готова". Она посмотрела на Ната и Коула.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 Все расступились, и Натан увидел старого знакомого, Манни Азеведа, приземистого черноволосой. Он протолкался вперёд. На нём были вытертые брюки, карман рубашки походил на рваную тряпку, а у пояса висел его знаменитый кнут. Манни и Натан обменялись улыбками, а потом похлопали друг друга по спине. Натан подёргал за рваный карман. Вижу, ты опять развлекался с тортором, Манни усмехнулся. "Веришь, с прошлого раза Зверюга набрал ещё 10 кг", надры смеялся. "Класс, будто ему тех не хватало". Заметив, что десантники остановились и все, включая Келли с братом, смотрят на них, Натон кивнул на них и спросил Манни: "Что здесь творится? Куда они все собрались?" Манни глянул на остальных. К нему уже потянулись зеваки, поглядеть на грозных американских рейнджеров. Похоже, правительство штатов снарядило отряд для дальней экспедиции в джунгли. «Зачем? Опять наркокурьеры?» В этот миг Келли О'Брайан сделала шаг в его сторону. Манни указал на Натана. «Позвольте представить вам доктора Ренда. Доктора Натана Ренда». «Мы как будто встречались», — ответила Келли, смущенно улыбаясь. «Только он не назвался». Натан чувствовал, что Келли и Манни чего-то не договаривают. «Что происходит?» — повторил он. «Почему вы собрались форсировать реку?» Келли посмотрела ему прямо в глаза. Её собственные зрачки оказались потрясающего изумрудно-зелёного цвета. "Чтобы искать вас, доктор Рент?"